Глава восьмая. В 8 утра барон Гуга Рейс, рейхсконсул в Сан-Франциско, вышел из Мерседес-Бенц 220Е и взбежал по ступенькам консульства. Вслед за ним поднялись двое молодых служащих МИДа. Шагнув через порог, Рейс вскинул руку, приветствуя двух телефонисток вице-консула Гера Франка и уже в кабинете своего секретаря Пфертхофа. «Барон, Обратился к Рейсу Пфертхоф. Только что поступила шифрованная радиограмма из Берлина. Первая категория. Это означало: надо снять пальто и отдать его Пфертхофу. Десять минут назад звонил Гер Кройц фон Мейерс, просил, чтобы вы с ним связались. Благодарю. Рейс уселся за столик у окна, снял салфетку с завтрака, булочка, яичница, болтуния, колбаса, налилась серебряного кофейника горячего кофе и развернул утреннюю Франкфуртер Цайтунг. Звонивший перед его приходом Кройц фон Мейерс был шефом СД на территории ТШ. Его штаб-квартира, разумеется, под липовой вывеской, находилась в здании Аэровокзала. Отношения между Рейсом и Кройцем фон Мейерсом оставляли желать лучшего, а все потому, что их полномочия пересекались в великом множестве случаев. Вне всяких сомнений, этим они были обязаны расчетливой политике берлинских верхов. Несколько лет назад, получив почетное звание штандартенфюрера СС, Рейс формально оказался в подчинении у фон Мейерса. Рейс уже давно понял смысл этого хода, но так и не привык к тому, что с кройцем фон Мейерсом необходимо считаться. Рейс внимательно просмотрел первую страницу газеты, доставленной из Европы Люфтганзой и прибывшей в здание консульства к 6 утра. Фон Ширах под домашним арестом, а может, уже убит. Паршиво. Геринг засел на учебной базе Люфтваффе, окружив себя преданными ветеранами. Туда теперь даже мышь не проскользнет, не то что мясники из СД. А как дела у доктора Гебельса? Он, наверное, в самом центре Берлина. Как всегда, полагается только на свои мозги и безотказное красноречие. Если Гейдрих пошлет к нему взвод солдат, Геббельс не только уговорит их нарушить приказ, но еще того гляди переманит к себе на службу. Сделает из них сотрудников Министерства пропаганды и общественного просвещения. Рейс представил Геббельса в квартире какой-нибудь шикарной кинозвезды с пренебрежением, глядящего в окно на грохочущую сапожищами солдатню. «Нет, этот Кэрл, парень, не испугается. Будет стоять со своей знаменитой ухмылочкой, левой рукой лаская дамскую грудь, а правой строча статейку для ближайшего выпуска «Ангриф». Натиска!» В дверь постучал секретарь, прервав раздумья Рейса. «Прошу прощения, опять звонит Кройц фон Мейерс». Консул поднялся, подошел к рабочему столу и взял трубку. Рейс слушает. В ответ голос шефа СД с густым баварским акцентом. «Что-нибудь слышно об этом типе из Абвера?» Вопрос фон Мейерса застал Рейса врасплох. расплох. промычал он. «По моим сведениям, сейчас на Тихоокеанском побережье трое или четверо типов из Абвера. Я о том, который на прошлой неделе прилетел рейсом Люфтганзы. А, -а, а, прижав телефонную трубку плечом к уху, Рейс достал портсигар. Он к нам не заходил. Что он сейчас делает? «Черт, ну откуда мне знать? Спросите у Канариса. Давай-ка лучше звякни в МИД. Попроси их связаться с канцелярией, а те пускай прижмут адмиралтейство и потребуют от Абвера либо отозвать своих людей, либо сообщить нам, какого черта им здесь нужно. «А вы не можете сами это сделать? По-твоему, у меня других забот нет?» «Ну, ясно, прозевали Абверовца», — решил Рейс. «Кто-то из ведомства Гейдриха велел им глаз не спускать с парня, а тот отделался от хвоста, и теперь я должен вытаскивать их из дерьма». «Если придет, я кого-нибудь к нему приставлю», — пообещал Рейс. И подумал. Интересно, с какой стати он должен сюда явиться? «Он прибыл под чужой фамилией. Это как пить дать», — угрюмо произнес Кройц фон Мейерс. «Под какой мы не знаем. Ему лет сорок. Капитан. Аристократическая внешность. Настоящее имя — Рудольф Вегенер». Он из Восточной Пруссии, из старинного дворянского рода. Возможно, поддерживал фон Папена в сайт Рейс поудобнее устроился за столом. Фон Мейерс зудел. «Будь моя воля, я бы давно урезал флоту бюджет, чтобы эти дармоеды-монархисты не лезли». Положив наконец трубку, Рейс с облегчением вздохнул и уселся завтракать. Булочка успела остыть, но кофе в кофейнике остался горячим. Выпив чашку, Рейс снова взял газету. «И так без конца», — вздохнул он мысленно, возвращаясь к разговору с Кройцем фон Мейерсом. «Этим типам ничего не стоит позвонить и в три часа ночи, ведь в СД дежурят круглосуточно». Приоткрылась дверь, появилась голова Пфертхофа. Увидев, что Рейс закончил телефонный разговор, секретарь сообщил. «Только что звонили из Сакраменто. У них там паника. Оказывается, по улицам Сан-Франциско разгуливает живой еврей». Они посмеялись. «Да ладно», — сказал Рейс. «Позвони им, пусть успокоятся и пришлют на него бумаги. Что еще?» «Соболезнования». «Много?» «Не очень. Если хотите прочитать, они у вас на столе. Я уже разослал ответы». «Сегодня в час дня у нас встреча с бизнесменами», — сказал Рейс. «Мне нужно подготовиться». «Я вам напомню», — пообещал Пфертхоф. Рейс устроился в кресле поудобнее. «Хочешь пари? Только не по поводу решения портай. Вы об этом надо полагать». «Изберут вешателя», — помявшись Пфертхоф сказал. «Гейдрих достиг своего потолка, таких, как он ни за что не допустят к прямому руководству партии, их слишком боятся». При одной мысли об этом у партийных тузов волосы встают дыбом. Не пройдет и получаса после отъезда первого эсэсовского автомобиля от дома на принца Альберт-Штрассе, как сложится мощная коалиция. Финансовые воротилы вроде Крупа, Тиссона... Он умолк. В кабинет вошел шифровальщик с конвертом. Это была срочная радиограмма, расшифрованная и отпечатанная на машинке. Прочитав ее... Рейс увидел вопросительно нетерпеливое выражение на лице Пфертхофа. Рейс скомкал листок, опустил в глиняную пепельницу и щелкнул с зажигалкой. По их сведениям, к нам инкогнито направляется японский генерал Тедеки. «Вот что. Поезжай-ка в публичную библиотеку и полистай японские военные журналы. Может, наткнешься на его фото. Особенно не светись. У нас здесь вряд ли найдутся сведения о нем». Рейс встал, направился было к набитому папками шкафу, но передумал. «В общем, собирай любую информацию. В библиотеке должны быть статистические отчеты. Не поленись заглянуть. Может, ты хоть что-нибудь о нем помнишь?» «Кое-что помню. Большой Забияка. Сейчас ему, наверное, лет восемьдесят. Кажется, он отстаивал японскую космическую программу, которая потом с треском провалилась». «Да, тут он дал маху» кивнул Рейс. «Не удивлюсь, если он едет сюда лечиться», продолжал Пфертхоф. «В клинике Калифорнийского университета полно старых вояк из Японии. Здесь к их услугам немецкая хирургическая техника, которой на родных островах днем с огнем не сыщешь. Конечно, сами они об этом не распространяются, патриотические чувства и все такое. Пожалуй, мы могли бы внедрить в университетскую больницу нашего человека» если Берлину так интересен этот японец. Рейс кивнул. Возможно, старый генерал участвует в коммерческих спекуляциях. Сан-Франциско ими славится. Налаженные во время службы связи могут очень пригодиться в отставке. Но в шифровке не сказано, что генерал в запасе. «Как только раздобудешь снимок, разошли копии нашим людям в гавани и аэропорту». — велел Рейс секретарю. — Возможно, он уже здесь. Сам знаешь, как в Берлине умеют канителиться. Если генерал уже в Сан-Франциско, Берлин придет в ярость, и нам влетит за то, что не перехватили японца, прежде чем получили на это приказ. — Я зарегистрирую радиограмму, — сказал Пфертхов. Если возникнут вопросы, мы сможем указать точное время ее получения. — Спасибо, — буркнул Рейс. «Берлинские начальники — мастера перекладывать ответственность, а ему надоело быть мальчиком для битья. Сколько же можно?» «Да, подстраховаться не мешает. Пожалуй, стоит дать им ответ. Примерно такой. Ваши указания запоздали, объект уже прибыл. На данной стадии возможность перехвата исключительно мала. Сформулируя это, как полагается, и отправь, понял?» Пфертхов кивнул. Отправлю немедленно и потребую квитанцию. Секретарь вышел. — Надо держать ухо востро, — подумал Рейс. — Не то, чего доброго окажешься консулом у и сволочи где-нибудь на острове возле Южной Африки. Возьмешь себе в любовницы черную мамми, и десять негритят будут называть тебя папочкой. Он закурил египетскую сигарету Саймон Артс 70 и аккуратно закрыл портсигар. Надеясь, что в ближайшее время его никто не потревожит, вытащил из портфеля книгу и раскрыл на закладке. Неужели когда-то он бродил по тихим улочкам, где неторопливо катили машины? Неужели то далекое воскресное утро в безмятежном Тиргартене не вымысел? Другая жизнь. Вкус мороженого. Его уже никогда не ощутить. Теперь он радовался, когда удавалось поесть вареной крапивой. «Боже!» — кричал он, — «неужели они никогда не кончатся?» По городу шли огромные английские танки. Еще одно здание, жилой дом, а может магазин, или школа, или контора, отсюда было не разобрать, вздрогнуло и превратилось в груду обломков. Под ними нашла могилу горстка бедолаг, и ни криков о помощи, ни предсмертных стонов. «Гибель!» Раскинула свои крылья над здоровыми, вечными и над мертвыми, от которых уже исходила зловония. смердящие, разлагающиеся на глазах труп Берлина. Беззвучно рассыпающиеся старинные башни. Гордость города. Мальчик взглянул на свои руки, серые от пепла. Все, живое и неживое, сгорело дотла. Все перемешано и отнято у него. Так думал мальчик. Больше он ни о чем не мог думать. Вернее, в этой сумятице среди воплей и канонады все мысли сводились к одному — к еде. Шесть дней он не ел ничего, кроме крапивы. А теперь и ее не осталось. Парк превратился в огромную воронку, на краю которой призрачно маячили человеческие силуэты. Женщина со старушечьим платком на голове и пустой корзинкой под мышкой. Однорукий инвалид — С такими же пустыми, как и корзина глазами? И девочка. Вскоре все они беззвучно растаяли среди пней, и нагромождения стволов погибшей рощи, где прятался маленький эрих, а вереница танков все ползла и ползла. Неужели это не кончится? спросил мальчик, никому не обращаясь. А если кончится, что тогда? Удастся ли нам наполнить желудки? «Барон!» — раздался над ухом голос Пфертхофа. «Ужасно не хочется вас отвлекать, но...» Рейс подпрыгнул, как ужаленный, и захлопнул книгу. «Ничего, я слушаю». «Ну и здорово, мужик пишет!» — восхитился он. «Совсем меня заморочил. Я ведь будто своими глазами увидел падение Берлина под ударом британцев Пррррр, он поежился. «Удивительно все-таки, как сильно литература может действовать на психику». Даже бульварщина вроде этой саранчи. Дураку ясно, почему ее запретили на германской территории. Я бы и сам запретил. Зря, конечно, я за нее взялся, но теперь делать нечего. Нужно дочитать». «В приемные моряки с немецкого корабля», — сообщил секретарь. «Пришли отметиться». «Хорошо». Рейс торопливо вышел. В приемной сидели трое моряков, в толстых серых свитерах с густыми светлыми волосами и волевыми, слегка взволнованными лицами. Рейс поднял правую руку и с дружелюбной улыбкой приветствовал их. «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!» — ответили они в разнобой и вручили Рейсу документы. Отметив им явку в консульство, он вернулся в кабинет и снова раскрыл саранчу. «Раскрыл на случайной странице» и не смог оторваться, вернуться туда, где остановился. Глаза сами забегали по строчкам. Он почувствовал жар в затылке. «Суд над Гитлером», — догадался он. После капитуляции Гитлер попадает в лапы союзников. Господи боже! И Геббельс, и Геринг, и все остальные. Процесс в Мюнхене. Гитлер отвечает обвинителю американцу. Черным в мозгу, казалось, на ми ожил прежний боевой дух. Трясущееся дряблое тело выпрямилось, голова поднялась. Со слюнявых хуст сорвался сиплый полулай-полушепот. «Дольштленд! Их бин дир!» «Германия! Я с тобой!» И сразу тех, кто смотрел и слушал, охватило оцепенение. Они плотнее прижали к ушам головные телефоны — Лица русских и американцев, британцев и немцев напряглись. «Да», — подумал Карл, — «снова мы слышим его. Нас не только разбили, перед нами раздели доголая этого сверхчеловека, показав, кто он на самом деле». «Всего-навсего... Барон!» — в кабинет вновь вошел секретарь. «Я занят!» — бросил Рейс. «Пытаясь прочесть эту книгу, черт бы ее побрал!» Но злиться было бессмысленно. Он это знал. «Снова Берлин», — сообщил Твердхоф. «Сообщение в расшифровке. Судя по началу, оно касается политической ситуации». «А подробнее», — Рейс потер лоб. «По радио неожиданно выступил доктор Геббельс с очень важной речью». Секретарь был порядком взволнован. «Нам предлагается опубликовать ее текст в здешней прессе». «Да-да», — сказал Рейс. Как только секретарь затворил за собой дверь, Рейс снова раскрыл книгу. «Опять наплевав на мои инструкции, сует нос куда не следует», — подумал он о Фердхофе. И перевернул несколько страниц. В тишине Карл взирал на покрытый знаменем гроб. «Вот он лежит передо мной, но на самом деле он ушел. Ушел навсегда. И никакая в мире сила не вернет нам этого человека». Человека или все-таки Юберменш, сверхчеловека, в которого Карл слепо верил и которого боготворил даже на краю могилы. Адольф Гитлер почил навеки, но Карл цеплялся за жизнь. «Ты не пойдешь за ним следом», — шептал ему внутренний голос. «Ты будешь жить и восстанавливать разрушенное. Мы все будем строить, мы должны». Как же далеко, как чудовищно далеко завела его колдовская власть вождя. И теперь, когда наконец поставлена точка в невероятные летописи, остается спросить, как этому человеку удалось пройти путь из захолустного австрийского городка, через тлетворную нищету в Вене, через окопные ужасы, через политические интриги, через создание портай к посту канцлера» к тому краткому мигу, когда он считал себя чуть ли не властелином мира. Карл знал, благодаря лжи. Адольф Гитлер лгал, лгал всегда, вел народ за собой, соблазняя его пустыми речами. Мы раскрыли твой блеф, Адольф Гитлер, и, наконец, узнали, кто ты на самом деле, что такое нацистская партия. И для чего тебе потребовалась жуткая эпоха убийств и мегаломаниакальных фантазий? Мы поняли. Карл повернулся и пошел прочь от безмолвствующего гроба. Закрыв книгу, Рейс некоторое время сидел неподвижно. Он с удивлением обнаружил, что расстроился. Надо бы хорошенько нажать на эпошек, чтобы запретили чертову княжонку. И вообще, они без труда могут арестовать писаку как там его Эбенсон, кажется. Власти у них на Среднем Западе хоть отбавляй. Похоже, нарочно смотрят сквозь пальцы. Его огорчила смерть Адольфа Гитлера, гибель Портая и самого Рейха в книге Эбенсона, Но не только это. В романе звучал истинный пафос, утраченный в мире, которым правила Германия. Как ему это удалось? Неужели дело только в таланте? В арсенале этих билетристов миллион всяких приемчиков. Взять того же доктора Гебельса. Начал свою карьеру с художественной литературой. Обращался к самым потаенным страстишкам, гнездящимся в любом человеке, какую бы респектабельность он ни изображал. Да, писатель должен разбираться в людях. Видеть всю их никчемность, трусость, похотливость и продажность. Стоит только писателю ударить в барабан — А уж отклик будет. Ему останется лишь похихикать над произведенным эффектом. «Нет, вы только поглядите, как он играет на моих чувствах», — возмутился Рейс. «Именно на чувствах, а не на рассудке. И уж, конечно, не за так. Свои денежки он наверняка греб. Хунцфорд. Вонючий пес. Кто-то, несомненно, подговорил Шельму, проинструктировал, что и как писать». Эти подонки чего угодно насочиняют, лишь бы платили. Но вратят гору дерьма. Публика сожрет, не поморщится. «Ну-ка, где ее тиснули?» Рейс глянул на последнюю страницу. не браска. Последняя оплот издательской плутократии США, некогда процветающей в Нью-Йорке на золото жидов и коммунистов. Может, и этот Эбенсон жид?» Они еще не все передохли. Еще пытаются нас отравить. Юдише-бух! Еврейская книга. Он яростно захлопнул книгу. Наверняка его фамилия Эбенштейн. Как пить дать? За ним охотится СД. Надо обязательно послать кого-нибудь в СГШ с визитом к Геру Эбенштейну. Не исключено, что Кроиц фон Мейерс уже получил на этот счет инструкции. «А может и нет. В Берлине сейчас ковардак. Кому есть дело до какого-то еврея? А зря. Эта книга очень опасна. И если одним прекрасным утром мистера Эбенштейна найдут подвешенным к потолку, то на тех, кто проникся его идеями, это подействует отрезвляюще. За нами останется последнее слово. По скриптам, так сказать». Само собой для такой задачи нужен белый человек. Интересно, что сейчас поделывает Скорцени? Рейс перечитал текст на задней обложке. А ведь боится жить Дюга, забаррикадировался в своем высоком замке. «Черта с два, мы тоже не вчера родились. Тому, кто до тебя доберется, возвращаться не обязательно. Может, конечно, это глупо. В конце концов, книга издана и разошлась. Да и территория подконтрольна японцам. Случись, что желтопузы и такой хай подымут. Но дельца можно обтяпать так, что комар носа не подточат. Нужен толковый парень. Барон Гуга Рейс сделал пометку в записной книжке. Обсудить этот вопрос с группенфюрером СС Отто Скорцени. А еще лучше с Отто Оллендорфом. «Из Рейхс Зихерхайтс Гауптамт». Кажется, это он возглавляет группы Д в третьем Амт. И тут его вдруг замутило от бешенства. «Неужели это будет продолжаться вечно?» — подумал он. «Сколько лет прошло с войны. Казалось, самое главное сделано. И вот теперь фиаско в Африке и полоумный Зейс Инквард, осуществляющий идиотские замыслы Розенберга. Герр Хоуп был прав, издеваясь над нашей марсианской эпопеей». Надо же было придумать. Марс заселен евреями. Ведь мы их наверняка там встретим. Именно двухголовых и фут ростом. Впрочем, мне на это наплевать, решил Рейс. Своих дел по горло. На авантюры вроде посылки Айнзац команды за Эббенсоном просто нет времени. Хватит с меня возни с немецкими моряками и шифрованными радиограммами. Пускай Эббенсона ловят ищейки из ЗСД. Им за это деньги платят. А если бы я и провернул это дельце, то еще неизвестно, где бы очутился. Может, в следственном изоляторе генерал-губернатора США. Или сразу в камере с циклоном «Б». Он тщательно стер карандашную запись, а потом и вовсе вырвал листок и сжег его в глиняной пепельнице. В дверь постучали, вошел секретарь с пачкой бумаг. «Речь доктора Гебельса целиком». Фертхоф положил бумаги на стол. «Очень рекомендую ознакомиться. Отличное выступление. Из лучших!» Закурив Саймон Артс, Рейс углубился в речь доктора Геббельса.